Вознесение девятихвостого лиса Ху Цин широко раскрыл глаза. Слишком много поводов для удивления. Он даже не знал, чему удивляться больше. Тому, что небесный император спустился на землю, или тому, что небесный император знает его имя, или тому, что фактически получил приглашение вознестись, или тому, что у этого приглашения была довольно странная формулировка. Файцинь, пора возвращаться домой» сказал Небесный Император. «Откуда вы знаете мое имя?» Удивленно спросил Ху Фэй Цинь. «Не разговаривай с ним!» прорычал Лиз Гары. «Как я могу не знать имя собственного сына?» В свою очередь удивился Небесный Император. «Он просто хочет задурить тебе голову! Демонов не спрашивали!» сказал Небесный Император с презрением. «Как смеешь ты, жалкий демон, встревать в разговор небожителей?» Он раскрыл веер и снова взмахнул им. Лис с горы быстро прикрыл лицо рукавом. На землю посыпались мелкие кристаллики льда. Глаза Хувея загорелись двумя желтыми огнями. Вы ошиблись. Хуфаицин едва ли смог прийти в себя от ошеломления. Я не ваш сын. В этой жизни я переродился лисом, но я помню прошлую жизнь. Я был обычным даосом и... Не совсем обычным даосом, возразил небесный император. «Ни один смертный не способен заставить дерево зацвести». Хуфа и несколько смутился этому замечанию. «Это всего лишь плоды усердной культивации». «О да, ты был очень усерден», – засмеялся небесный император. «За время пребывания на Таушане ты посвятил культивации целую четверть часа». Ху и почувствовал трепет всем телом. «За его жизнью следили?» «На Хуляшань я только и делал, что занимался культивацией» возразил Хуфа Цинь. По выражению лица небесного императора он понял, что его прежние догадки верны. За лисами небеса следить не могли, как и говорилось в предсказаниях Хашана. «Это не имеет значения. Твое пребывание в мире смертных закончено. Ты возвращаешься домой немедленно». «Его дом на Лисей горе», прорычал Хувей, и Ваура начала просачиваться сквозь одежду. «Никто его не заберет». Небесный император опять поглядел на лиса с горы, как на пустое место, и даже не удостоил его ответом. Он поманил Хуфейциня к себе. «Подойди ко мне, сын мой». Хуфейцинь приложил чудовищные усилия, чтобы остаться на месте. Колени его задрожали. Лицо побледнело и покрылось потом. Вероятно, небесный император воспользовался чем-то, похожим на лисью волю, когда позвал его. «Вам придется поискать другого лиса себе на воротник» выдавил Хуфа Цинь, сжимая пальцы в кулак так, что когти пронзили ладонь. Боль окончательно вырвала его из-под контроля небесной воли. «Что? Какие глупости!» – возмутился небесный император. «Вы хотели нас убить молниями!» – проскрежетал Хуфа и Цинь. «Небесный император никогда не промахивается. С какой стати мне убивать собственного сына и наследника? Ты хоть представляешь, как волновалась твоя мать, когда ты пропал?» Ху опять вспомнилось то, что рассказывал Хэшан. О небесной богине, которая потеряла глаз и не могла его отыскать. Зеницы и Ока нередко называли сыновей. Он рассерженно мотнул головой и сказал. «Это какая-то ошибка. Я не ваш сын». «Ах, я и забыл, что на тебе до сих пор чары забвения!» Постучал себе по виску пальцем небесный император. «Чары? Забвения?» Медленно переспросил Ху Фейцинь. Небесный император вытянул руку, и Хуфей Циня поволокло вперед. Будто что-то невидимое опутало и потащило. Он мог только беспомощно скользить ногами по выжженной полированной земле. Хувай заскрежетал зубами и, схватив Хуфайциня за плечи, остановил. Глаза небесного императора вспыхнули гневом. «Жалкий демон, как ты смеешь прикасаться своими грязными лапами к наследнику небесного престола!» Рявкнул он и взмахнул веером. Воздушная волна была так сильна, что отбросила Хуфейцинья и Хувея в разные стороны. Хуфейцинь потряс головой, постучал по виску ладонью, чтобы избавиться от царящего внутри гула. Лис с горы поднялся, глаза его сверкали желтым пламенем, от когтей заструился темный дым демонической ауры. «Никто не заберет у меня Фейциня, С угрозой в голосе повторил он. мне прискучило валандаться!» Он вскинул руку, и Хуфэйцинь почувствовал, что его вздернуло вверх. Он вскрикнул, беспорядочно забил руками и ногами в воздухе. «Фэйцинь!» – крикнул Хувей и, подпрыгнув, ухватил его за хвост, но пальцы соскользнули. Их отмела еще одна воздушная волна. Столб белого света пронзил Хуфэйциня насквозь, мириадами тонких лучей. Глаза его стали белыми, точно закатились, как было во время духовного всплеска. Тысячи световых червей вползали в его голову через уши, нос и глазницы, посланные, чтобы выжрать наложенное заклятие забвения. Хуфейцей ничего этого не чувствовал. Поочередно отключались один за другим органы чувств: зрение, слух, обоняние. Он как по щелчку погрузился в тьму забвения. Сияние, окружившее его, волокло его вверх к небесам. Небесный император тоже взлетел в своем столпе света. «Файцинь!» — Ху Файцинь уже не слышал лиса с горы. Девятихвостый вознесся.